Глава 10. Несколько дней спустя Джульетта вышла на тропу войны в поисках зацепок. «Глядите в оба», — тихо велела она Розалинди и Кэтлин, остановившись перед переземистым зданием опиумной курильни. На другой стороне улицы к двум дверям была приклеена по красной розе. По идее, красная роза служила визитной карточкой алой банды, а в действительности представляла собой недвусмысленную угрозу. По слухам, Аллы стали использовать красные розы только за тем, чтобы посмеяться над белыми цветами, которые приклеивали белый цветок к двери каждого здания, захваченного ими в ходе территориальных разборок. Но алые начали использовать красные розы так давно, что Джульетта не знала, если в этом объяснении хоть крупица правды. Ясно было одно. «Красная роза, прикреплённая к твоей двери, является собой последнее предупреждение. Заплати, сдайся». «Сделай то, чего требует от тебя алая банда, или последствия не заставят себя ждать». Под контролем алых находилась вся улица, но на любой территории что-то могло пойти не так. «Держитесь рядом со мной», — добавила Джульетта, обращаясь к своим кузинам, и махнула рукой. Как только они вошли в курильню, каждая из трёх девушек сразу же нащупала на поясе оружие, скрытое под богатой одеждой. «Возможно, здесь скрываются убийцы». «Убийцы?» — заверещала Кэтлин. «Я думала, что мы пришли сюда, чтобы заставить владельца этой курильни заплатить твоему отцу долг за аренду». «Так и есть», — Джульетта раздвинула расшитые бисером занавески и зашла в главный зал курильни. Но, по слухам, здесь также находится место встреч коммунистов. Они остановились в середине зала, напоминающего старый Китай с его принадлежностями для курения опиума, трубками и масляными лампами». такими же, как в прошлом веке. Стекло ламп было покрыто плотным налётом и казалось сальным. «Будьте осторожны», — предупредила Джульетта своих кузин, глядя на распростёршихся на полу курильщиков опиума. «Не думаю, что все эти типы и впрямь такие смирные, какими кажутся на первый взгляд». «Несколько веков назад, когда это здание было усадьбой какого-то императорского вельможи или полководца, здешняя обстановка, наверное, была роскошной». Теперь же часть половиц сгнила, а потолок провис. В изножьях кушеток виднелись дыры, которые курильщики протёрли ногами, а подлокотники были захватаны грязными руками. Окидывая притон взглядом в поисках хозяина, Джульетта услышала хихиканье, доносящееся из коридоров. В следующую секунду в зал вбежала стайка молодых женщин, одетых в светлые ханьфу разных цветов. Надо думать, наряды должны были напоминать клиентам об имперских временах. Но юбки этих ханьфу стояли колоколам от грязи, а прически женщин растрепались. Хихи, кали они фальшиво. Такими же фальшивыми были и улыбки на их ярко накрашенных губах, а глаза выглядели мутными и пустыми. Джульетта вздохнула. Большинство подобных заведений в Шанхае предлагали клиентам также и услуги проституток. Я могу вам чем-то помочь? Бодро спросил женский голос. Джульетта обернулась. Мадам как она называла себя, возлежала на одной из кушеток, положив трубку на живот. Джульетта сморщила нос, глядя, как мадама вглядывается в неё так же пристально, как она сама разглядывает немолодую содержательницу этого притона. «Надо же, кто пришёл!» сказала мадама. «Джульетта Цай! Я не видела вас с тех пор, как вам было четыре года!» Джульетта вскинула бровь. «Я не знала, что мы с вами встречались». Мадама поджала блеклые губы. «Конечно же, вы не можете это помнить. Но для меня вы навсегда останетесь малышкой, бегающей по саду и видящей только деревья и цветы». «Хм», — сказала Джульетта и небрежно пожала плечами. «Мой отец не рассказывал мне об этой встрече». Взгляд мадам остался бесстрастным, но плечи слегка дернулись, что говорила об обиде. «Одно время я дружила с вашей матушкой, пока... ну «Вы наверняка слыхали, что десять лет назад кто-то обвинил меня в симпатиях к белым цветам». «Всё это, разумеется, было брехнёй. Вы, конечно же, понимаете, что я ненавижу их так же сильно, как вы сами». «Я не испытываю ненависти к белым цветам», — тут же ответила Джульетта. «Я ненавижу тех, кто причиняет зло людям, которых я люблю. А это чаще всего делают белые цветы. Это не одно и то же». Мадама шмыгнула носом. Как она не пыталась подольститься к Джульетте, та всякий раз отталкивала её. Джульетте нравилось выискивать у других слабые места. «Да, разумеется, но не говорите этого другим», — пробормотала мадама. Затем, сменив тактику, она сжала запястье Розалинды и проворковала. «О, я вас знаю. Вы Розалинда Лан. Как, разумеется, знаю и вашего отца. У него такие чудесные дети». «Я так расстроилась, когда он отправил вас во Францию. Вы не поверите, как ваш отец расхваливал преимущества западного образования». Она перевела взгляд на Кэтлин и замолчала. Джульетта кашлянула. «Папа прислал нас сюда за арендной платой?» — пояснила она, надеясь, что это заставит мадаму опять переключить своё внимание на неё. «Вы должны ему...» «А кто вы?» — спросила мадама, перебив Джульетту, чтобы обратиться к Кэтлин. Та прищурилась и натянуто ответила. «Я Кэтлин». Мадама наморщила лоб, всем своим видом демонстрируя, что она напрягает память. «Ах да, Кэтлин, как же помню!» Она щёлкнула пальцами. «Вы были такой грубиянкой и вечно показывали мне язык». «Я была ребёнком, так что вы должны простить мне мои тогдашние прегрешения», сухо сказала Кэтлин. Мадама показала на лоб Кэтлин. «У вас такое же родимое пятно, похожее на созвездие Стрельца», заметила она. «Помнится, я видела его у...» «У кого?» перебила её Кэтлин. «Ну...» Мадама была слегка смущена. «В семье Лан было трое детей. У вас был брат». Джульетта плотно сжала губы, Розалинда сердито зашипела сквозь стиснутые зубы, а Кэтлин бесстрастно уставилась на мадаму и сказала, «Наш брат умер». «Вы наверняка слыхали об этом?» «Да, и мне очень жаль», — ответствовала мадама, однако в её тоне не прозвучало ни капли сочувствия. «Я тоже потеряла брата. Иногда мне кажется...» «Хватит», — отрезала Джульетта. «Они и так уже слишком долго занимались пустословием». «Мы можем поговорить в другом месте?» Мадама сложила руки на груди и, повернувшись, направилась к двери. Она не пригласила трёх девушек последовать за ней, но они всё равно двинулись следом, прижимаясь к стенам, когда мимо по узким коридорам шмыгали девушки, одетые в ханьфу пастельных тонов. Мадама провела их в спальню, в обстановке которой преобладали оттенки красного. Здесь имелась ещё одна дверь, ведущая прямо на улицу. «Интересно», — подумала Джульетта, — «зачем она нужна? Чтобы можно было легко сбежать? Или чтобы можно было легко войти?» «Вот ваша арендная плата!» Мадама пошарила под матрасом, извлекла оттуда деньги и, бормоча себе под нос, отсчитала несколько монет. Затем протянула их Джульетте. «Вообще-то...» — Джульетта отдёрнула протянутую руку. «Можете оставить их себе? Я бы предпочла получить от вас кое-что другое». Любезное выражение на лице мадамы несколько поблёкло, и она быстро взглянула на вторую дверь. «И что же?» Джульетта улыбнулась. «Мне нужна информация. Я хочу узнать, что вам известно о коммунистах». От любезного выражения на лице хозяйки Притона не осталось и следа. «Я вас не понимаю». «Я знаю, что вы позволяете им встречаться здесь у вас». Джульетта кивнула Кэтлин, потом Розалинде. Сёстры тотчас разошлись в стороны, и каждая встала перед одной из двух дверей. «Мне известно, что в одном из ваших приватных кабинетов Вместо девушки, ублажающей клиента, стоит стол и топится камин, чтобы члены Коммунистической партии Китая не мёрзли. «Ну так вот, скажите мне, что вы слышали об их роли в этой эпидемии безумия, охватившей наш город?» Мадама резко засмеялась, и Джульетта увидела широкую щель между её передними зубами. «Я понятия не имею, о чём вы», — сказала она. «Я не лезу в такие дела». «Почему она не хочет говорить? Что её останавливает? Преданность или страх?» — подумала Джульетта. Содержательница этого притона была связана с Аллами и верна Банди, но она не готова была умереть за неё. «Ах да, как невежливо с моей стороны!» Джульетта лучезарно улыбнулась, достав из кармана тонкое сверкающее бриллиантовое ожерелье. «Может, вы примите от меня подарок в качестве компенсации?» Прежде чем мадама успела возразить, Джульетта оказалась у неё за спиной. Хозяйка притона не шевельнулась, рассудив, что от бриллиантового ожерелья не может быть вреда. Но это было не ожерелье. Мадама пронзительно взвизгнула, когда Джульетта затянула удавку. Её пальцы заскребли по проволоке, охватившей шею. Миниатюрные лезвия впились в её плоть. «Те, кто предан Алой Банди, погибают десятками», — прошипела Джульетта. Те, кто работает на нас, становятся жертвами помешательства, пока такие, как ты, молчат, не в силах решить, что им дороже. Собственная красная кровь или красные тряпки фабричных работяг. На гладкой коже мадамы выступили капельки крови. Если Джульетта затянет удавку чуть туже, лезвия вопьются так глубоко, что на месте ранок останутся шрамы. «Ну так как?» «Хватит!» – прохрипела мадама. «Я скажу!» «Скажу!» Джульетта немного ослабила давление. «Тогда говори, какое отношение к этому имеют коммунисты?» «По их словам, за этим помешательством стоят не они!» Выдавила из себя хозяйка Притона. «Это не часть их политики, но в частном порядке они высказывают догадки». «Какие?» «Они предполагают, что это дело рук какого-то гения, состоящего в их рядах». Мадама ещё раз попыталась ухватиться за проволоку, но она была слишком тонкой, и женщина только царапала себе шею, словно подражая жертвам помешательства. «И толкуют между собой о том, что видели записи того, кто замыслил это дело. Назови его имя». Когда мадама заколебалась, Джульетта затянула удавку ту же. Розалинда кашлянула, словно призывая Джульетту не увлекаться, но та и ухом не повела. «Мне нужно его имя». «Джан Го Тао», просипела мадама. «Их генеральный секретарь». Джульетта тут же убрала проволоку и встряхнула её. Затем достала из кармана платок и принялась стереть ожерелье, пока металл не заблестел снова. Спрятав удавку в карман, она протянула платок содержательницы притона с той же сияющей улыбкой, которую приберегала для вечеринок и разговоров со стариками». Мадама была бледна и дрожала. Она не произнесла ни слова, когда Джульетта повязала платок вокруг её шеи, чтобы ткань впитала кровь. «Прошу прощения за причинённые неудобства», — сказала Джульетта. «Это ведь останется между нами, не так ли?» Женщина тупо кивнула. Она не сдвинулась с места, когда Джульетта подозвала к себе Розалинду и Кэтлин, и не издала ни звука, когда девушка бросила на стол всю наличность из карманов, чтобы заплатить за полученные сведения». Джульетта быстро покинула комнату, стуча каблуками по полу притона и вместе со своими двоюродными сёстрами вышла на улицу. Она уже почти забыла, как уверенно её руки затягивали удавку и с какой готовностью она причиняла мадаме боль, чтобы заставить её говорить. Сейчас её занимало только имя, которое та назвала «Джангутао», и мысли о том, что следует делать дальше. Всю обратную дорогу, пока они ехали в автомобиле, Кэтлин молча смотрела на неё. Джульетта чувствовала на себе этот взгляд, и он был подобен слою кожного сала на лбу. Он тоже немного беспокоил её, но не причинял вреда. «Что?» — спросила она наконец, когда автомобиль остановился перед кабаре, чтобы выпустить Розалинду. После того, как та, выйдя, захлопнула за собой дверь, накинула на плечи меховой палантин и вошла в кабаре, чтобы исполнить свой дневной номер, Джульетта передвинулась на заднем сиденье, чтобы оказаться напротив Кэтлин. «Почему ты продолжаешь так странно смотреть на меня?» Кэтлин моргнула. «О, я думала, что ты не замечаешь». Джульетта картинно закатила глаза и положила ноги на противоположное сиденье. Автомобиль сдал назад, и под его колёсами громко захрустел гравий. «Кузина, ты недооцениваешь те глаза, которые у меня...» Она взмахом руки обвела своё лицо. «Есть везде». «Я что, обидела тебя?» «Нет, конечно, нет». Быстро ответила Кэтлин. Затем она медленно выпрямилась и показала на руки Джульетты. Та опустила взгляд и увидела кровавое пятно между большим и указательным пальцами. «Думаю, я ожидала, что ты просто помашешь перед ней пистолетом или что-нибудь в этом духе, а не станешь по-настоящему ей угрожать». Кэтлин всегда была миролюбивой. По письмам, которые она и Розалинда регулярно писали Джульетте в Америку, неизменно кладя их в один конверт, было заметно, насколько разные у них характеры. Во-первых, не схожими были их почерки. Розалинда по-английски и по-французски писала размашисто, выводя множество петель, и чертила крупные иероглифы, когда переходила на китайский. А у Кэтлин, напротив, почерк был убористый, как будто ей постоянно не хватало места, и её буквы или иероглифы то и дело налезали друг на друга. Но дело было не только в разности почерков. Джульетта могла отличить письмо одной сестры от письма другой и тогда, когда они печатали их на печатной машинке. Розалинда выражалась ярко и остроумно, чему не приходилось удивляться при её классическом образовании. Было смешно, когда она описывала, как у мистера Бина на прошлой неделе лопнули штаны в самом интересном месте. Кэтлин была не менее начитана, чем её сестра, но её взор всегда был устремлён внутрь. Она никогда не рассказывала о последних жертвах кровной вражды не выдавала изречения относительно циклической природы насилия. Вместо этого она подробно, шаг за шагом, описывала, что надо сделать, чтобы положить этому насилию конец и, наконец, зажить в мире, удивляясь тому, почему никто в Алой Банде, похоже, не способен установить этот самый мир. У Джульетты имелся ответ. Только ей не всегда хватало духа сообщить его Кэтлин. Потому что кузина не желала слышать этот самый ответ. «Этой женщине всё время приходится иметь дело со всякой гопотой». Джульетта опёрлась подбородка о ладонь. «Думаешь, её испугал бы какой-то там пистолет?» Кэтлин с досадой вздохнула и пригладила волосы. «И тем не менее, тебе же доводилось присутствовать на деловых встречах моего отца», перебила её Джульетта. «Я слышала, как мама говорила, что Дзюдзю привозил тебя и Розалинду на некоторые из этих встреч несколько лет назад, пока вам не надоело». «Надоело только Розалинде», — невозмутимо ответствовала Кэтлин. но да, наш отец привозил нас на некоторые переговоры». «Переговоры? Как же?» — фыркнула Джульетта, откинувшись на спинку сиденья. Но насмехалась она не над Кэтлин, а над теми иносказаниями, которым прибегали члены алой банды, как будто не знали, как в действительности обстоит дело. Им давно пора начать называть вещи своими именами. Вымогательство, шантаж. Подъехав к дому, шофёр притормозил перед воротами, но не заглушил мотор. Все ворота в ограде особняка были новыми. Их установили вскоре после того, как Джульетта отбыла в Нью-Йорк. Они доставляли немало проблем тем Аллам, которые охраняли усадьбу по периметру и должны были открывать ворота, когда к семье Цай приезжала родня. И сейчас двое алых поспешили открыть тяжёлые металлические створки, прежде чем Джульетта наорёт на них за то, что они слишком медлят. Но ничего не поделаешь. За безопасность приходится платить, ведь от угрозы никуда не деться. «Ты же помнишь, как ведёт дела мой отец, да?» — спросила Джульетта. Сама она не раз наблюдала за этим после своего первого возвращения домой. И даже раньше. Она помнила, как в самом раннем детстве она иногда улавливала запах крови, исходящий от её отца, когда он поднимал её. Алая банда не терпела слабых. «Да», — подтвердила Кэтлин. «Если это может делать он, то почему то же самое не могу делать я?» Кэтлин нечего было на это ответить. Она только вздохнула и взмахнула руками, словно признавая своё поражение. Автомобиль остановился. Его дверь открыла служанка, и хотя Джульетта оперлась на её руку, она могла бы выйти из высокого салона и без посторонней помощи, поскольку платье у неё было короткое, свободное и не стесняло движений. А вот Кэтлин понадобилось несколько секунд, чтобы достойным образом покинуть салон в тесном Цепао. К тому времени, когда подошвы Кэтлин заскрепели, ступая по гравию подъездной дороги, Джульетта уже шла к парадной двери особняка, задрав голову к солнцу, чтобы погреть лицо. «У неё всё получится наверняка. У неё есть её имя. Завтра она с утра пораньше явится на работу к этому самому Джану Гутау и открыто с ним поговорит. Так или иначе, она должна остановить это помешательство, прежде чем от него пострадают её люди». Внезапно Сат огласил пронзительный крик. «Али, что с тобой?» Джульетта резко повернулась в ответ на панику, прозвучавшую в этом крике. Её сердце сжимал ужас. «Теперь уже слишком поздно. Помешательство уже здесь». «Нет, нет, нет!» Завопила Джульетта, бросаясь к цветочным клумбам. Али шла мимо них, возвращаясь в дом и неся на бедре корзину с постиранным бельём. Вот только сейчас эта корзина валялась среди роз, и выпавшее бельё нещадно сминало цветы. А Али раздирала собственное горло. «Положи её!» приказала Джульетта ближайшему садовнику, тому самому, который привлёк её внимание, закричав. Вместе они уложили служанку на землю, но когда голова Али ударилась о мягкий грунт клумбы, её пальцы уже были до костяшек погружены вплоть горла, разрывая сухожилия и мышцы. Раздавался жуткий чавкающий звук. Глаза Али остекленели, руки обвисли. Джульетту чуть не вырвало. Из горла Али хлестала кровь, и красное пятно расползалось по земле, пока не дошло до того места, где когда-то стоял флигель для слуг и где свой конец встретила няня. «Поэтому и не стоит любить слишком уж сильно», — оцепенев, подумала Джульетта. «Всё равно ко всем нам придёт смерть». Из большого дома донёсся вопль полный ужаса. «Кэтлин!» Джульетта вскочила на ноги. «Кэтлин!» — закричала она. «Кэтлин, где ты?» «Джульетта, сюда!» Джульетта вбежала в дом и пронеслась по гостиной мимо тётушек, которые сидели на диванах, обмениваясь сплетнями, и сейчас ахая повскакивали со своих мест. В кухне она увидела Кэтлин. Та стояла у длинного стола, застыв в ужасе, прижимая руки к рту и сдерживая крик. На полу корчился повар. По его предплечьям текла кровь. В метре от него, в дверном проёме, ведущем в главный коридор, прислонившись косяку, стояла служанка, колотя себя в попытке не поддаться помешательству. «Отойди!» Служанка рухнула на пол. Из её горла на затейливую резьбу, который был украшен дверной проём, и на бежевые стены брызнула кровь. Джульетте пришла в голову смутная мысль о том, что это пятно на древесине возможно не удастся вывести, и оно останется в доме навсегда. Даже если оттирать его изо всех сил и потом закрасить, оно всё равно проступит и будет напоминать о неспособности алых защитить своих людей». Служанка перестала шевелиться, и Кэтлин со сдавленным всхлипом кинулась к ней, при этом ее прическа растрепалась, и длинные волосы упали на лицо. «Это помешательство, оно может быть заразным». «Стой!» — истошно крикнула Джульетта. Кэтлин остановилась как вкопанная, и в наступившей тишине Джульетта услышала один единственный звук — свое тяжелое дыхание. Она повернулась к двум тётушкам, которые осторожно вошли на кухню. Они в ужасе закрыли рты руками, но Джульетта не дала им времени на то, чтобы ужасаться. «Приведите сюда людей, охраняющих ворота, чтобы убрать трупы», — приказала она. «И скажите им, чтобы они надели перчатки».